Глава 18. Вот и расщедрились гаранты. Когда оно расстелилось, исправно и мгновенно все оказались в широком и длинном коридоре, светло-серым, с серебристыми полосами на стенах, взад-вперёд с видом деловым и озабоченным сновали существа в такой же синей форме. И как это частенько бывает у места, где собираются галакти самого разнообразного облика, у иных деловитости и озабоченность можно было угадать только по стремитной походке, поскольку их мимику землянин ни за что бы не понял. Пёс показал направление, Мухомор моментально сутулился, наклонился вперёд, заложил руки за спину и поплёлся в ту сторону, шаркая подошвами волоча ноги, занудным голосом напевая: "Вот приходят весточка, весточка из лагеря". Говорилось о весточке, мол, в разлив ярек, сговорив друзей с собой. И убив конвой ваш сыночек обвитенька совершил побег. По-видимому, ему страшно хотелось самоутвердиться хотя бы таким проблематичным способом. Пёс с явным неудовольствием дёрнул бурыми брыльями, но промолчал. Существа в синей форме не обращали на них никакого внимания, то ли насмотрелись подобных шествий, то ли выполняли некие правила вежливости. В кабинете, куда их привели, за столом восседало создание, к коему при рассмотрении и некоторым раздумье подходило обозначение вроде рака. Над синим воротником с непонятными золотыми узорами зеленела хитиновая голова с дюжиной трепещущих сяжек, усиков и члеников, а два огромных черных глаза совершенно порачьи колыхались на толстых стебельках. Судя по всему, хозяин кабинета был существом занятым, Повсюду на столе у него что-то мигало, что-то свирестело, переливались цепочки цветных огоньков, плясали полупрозрачные знаки, разворачивались в кривые клубки пунктирных линий. Увидев ошитых, он однако что-то сделал клешнястой конечностью, отчего вся иллюминация моментально погасла. И выпрямившись во весь свой не менее чем двухметровый рост, сказал: "Прошу садиться, уважаемые, разумные существа". Из пола моментально выскочили два вздутия, развернувшиеся в кресла, как нельзя более подходящие для гомо сапиенс. "Прошу извинения за то, что пришлось причинить вам временные неудобства и довести ситуацию до того, что вас пригласили сюда". и попросили ответить на несколько вопросов. Однако меня извиняет то, что вы, как ни прискорбно это подчеркивать, в некоторой степени сами оказались виноваты в таком именно обороте событий. Над ухом Кирьянова неприязненно сопел пес, безусловно не одобрявший такой деликатности. К счастью, он был здесь лицом подчиненным. Ох, чует сердце, к счастью. Украшенный золотым шитьем рак продолжал. В данном секторе именно на меня возложена должность этического комиссара по разбору возможных нестандартных ситуаций. Есть ли у вас, уважаемые разумные существа, протесты по поводу моей кандидатуры? Быть может, у вашей расы имеются какие-то моральные отношения религиозные, этические или бытовые препоны, препятствующие непринуждённому общению с галактиками моего облика. Если так, вы имеете полное право потребовать беседы с другим, более отвечающим каким-то вашим представлениям существом. Пьюс за спиной произнёс тихо, но явно: "Дело ваше, парни. Но я бы вам не советовал выделываться. Ах, кому ты ещё попадёте? А комиссару наш гуманист известный. Наверняка этот барбос блефовал из чистой вредности. Но что-то не тянуло на эксперимент. Даже мухомор притих, бросил равнодушным тоном: "Да ничего и так сойдёт". «За что забрали, начальник?» «Я бесконечно далек от мысли не то, что давать отрицательные оценки вашим поступкам, но и просто выносить по их поводу суждения», — сказал Рак. «Однако, согласитесь, ситуация такова, что вам придется ответить на некоторые вопросы». «А в чем дело?» — буркнул Мухомор. «К превеликому сожалению». Сздалось впечатление, что вы пытались расчитаться в ресторане Орбиталь идентификационными картами, принадлежащими неким другим существам. "На чем докажете?" нахально осведомился Мухомор. "Может, мы эти самые и есть, подлинные?" Рак молча таращился на него. Физиономия его была не более богата внешними проявлениями эмоций, нежели фонарный столб. «Насколько я могу судить по вашему внешнему виду и форме на одежде? Вы являетесь служащими спасательного корпуса галактической бригады». «Точно», — пожал плечами мухомор, — «и принадлежите к обитателям района» По галактическому коду, обозначенному как он с пулемётной быстротой отбарабанял череду букв, цифр и ещё каких-то обозначений. Самоидентификация солнечной система Земля. Точно. В настоящий момент проходите службу на базе Снова пулемётная очередь. Но рак повернулся к Кирену. Насколько я могу судить по данным инфоматория, ваша раса двупола